Глава 29. Июль 2024 года. Так не хотелось думать, что Олег использовал меня, чтобы заманить богатых мужчин и грабить их, убивать. И выглядеть при этом вполне себе довольным жизнью, спокойным. Когда он превратился в монстра? Тогда, когда он узнал, что его подписью воспользовались, чтобы отнять все, или тогда, когда его окровавленного с разбитой головой доставили в больницу, где. Его едва спасли. Быть может, ему так крепко ударили по голове, что потревожили все важные участки головного мозга, которые отвечали за нормальность. Разве может адекватный человек быть таким жестоким? И был ли это его план? И разве можно было спланировать, что после какого-то единичного видео со мной захотят встретиться состоятельные мужики, жаждущие свидания? Ведь это невозможно было предугадать. Неужели Олег, насмотревшись того, как снимается кино, воспринял и реальную жизнь как кино, и, возомнив себя сценаристом и режиссером, воспользовавшись роскошными декорациями, решил снять свой криминальный сериал? Что ж, ему это удалось. Но если бы меня кто-то спросил, способен ли был Олег на убийство, я стопроцентно ответила бы «нет». «Нет, нет и еще раз нет». «Он был добрый и заботливый, он спас меня от смерти». В тот день, когда убили Олега после изнурительных допросов, Саша увез меня к себе домой. Сказал, чтобы я в поселок не ногой, что пусть ищут себе другую буфетчицу, а я теперь его жена. Он мотался в Москву ко мне почти каждый день, иногда, видя, в каком я состоянии, срывал съемки, и мы отправлялись с ним в длительные прогулки по паркам. Потом он отвез меня в дом отдыха, который располагался неподалеку от Серого Дрозда, и тогда мы виделись чаще. История Вари Самарцевой, той самой кассирши, на которой Олег когда-то планировал жениться, потрясла меня. Конечно, ее посадят за убийство, но я буду приглядывать за ней, помогать. Ведь она и рожать-то будет в тюрьме. И ребенок будет не чужой, ведь он сын или дочка Олега. А я готовлюсь к свадьбе, к настоящей. Жду парикмахера, нервничаю. На кровати разложено моё платье, оно невероятно красивое. Любуюсь букетиком белоснежных ранонкулюсов в банке с водой. Я в белых кружевных перчатках буду его держать в руках, когда поедем в САГС, Только сейчас я начинаю верить в то, что все, что со мной происходит — реальность. Что Саша любит меня, и что все-все страшное, что со мной произошло, осталось позади. И я не должна вспоминать ни Олега, который постоянно одним своим существованием напоминал мне о том, что произошло со мной тогда, осенью ни фотографии тех мужчин, которые пострадали ни за что. Ни лица следователей. И только запах дыма, гари и дикие крики горевших заживо моих мучителей вместе с Ваней, которых я сожгла в той бане, где они все четверо издевались надо мной. Думаю, я забуду не скоро.